Глава первая. Что такое VR? Ты чё не слышала про VR? Милка вылупила на меня свои наглые глаза, в которых явно читалось: ну ты и курица. Мысли судорожно забегали у меня в голове. Что за хрень этот VR? Новая брендовая шмотка? Клубешник, в котором все теперь зависают? Фантастический крем из скорее от которого кожа становится гладкой как попка у младенца? Я изо всех сил держала покерфейс, но челюсть уже предательски отвалилась, выдавая удивление. «Ну ты и курица!» — с наслаждением выдохнула Милка. Вообще-то теперь она отзывалась на имя Милана. Ребрендинг произошел, когда она прикатила в золотоглаву и своего Урюпинска вслед за мужем-колхозником. Ее колхозник обосновался в Думе, а Милка из бизнес-класса быстренько оттюнинговала себя в клиниках и салонах Комплектацию люкс. Мало кто лучше нее познал чудеса современной пластики. Ходили слухи, что милке даже пришлось менять фотки в документах, а то бравые погранцы перестали узнавать ее на паспортном контроле. Сейчас она считала себя ландшафтным дизайнером и практиковалась на собственной даче в Барвихе. А еще милка обожала всякие слухи и сплетни, половину из которых узнавала от своего благоверного. Депутат Филимонов был редкостным треплом. И если бы какая-нибудь разведка подослала к этой дуре своего Джеймса Бонда, тот не успевал бы записывать за ней государственные тайны. «ВР — это внутренняя реальность», заявила Милка. «Э, «Виртуальная», — поправила ее Тата. Сказала слово и замолчала, щурясь, как блудливая кошка. Тата даже молчала высокомерно, словно все вокруг ей денег должны. Когда-то девочка Наташа закончила мехмат, и даже успела поработать в каком-то унылом институте. Но потом ей надоело ютиться с родителями-пенсионерами в однушке-хрущевке. Тата взяла кредит, сделала себе сиськи, пошла работать официанткой в ночной клуб и уже через месяц захомутала владельца сети гипермаркетов. Из Бирюлева Тата переехала в Хлебный переулок рядом с Арбатом и уже никогда больше не работала. Правда, бухала она с тех пор по-черному, Так что за руль своего вишневого «Инфинити» ни разу не садилась. Даже в фитнес-центр Тата приезжала уже гашенная. Да и тут не добиралась дальше бара, пока мы с Милкой качали задницы в зале и сбрасывали калории на беговых дорожках. Как всегда, по вторникам и четвергам мы сидели в фитбаре, перемывая косточки знакомым и делясь новостями. Милка выпендривалась, Тата щурилась, а я прямо ерзала от любопытства. Напустив на физиономию как можно больше равнодушия, Я фыркнула. «Ну, реальность, и чё? А то, что по этой штуке вся Америка с ума сходит. Надеваешь такие очки, и оказываешься в другом мире. И что хочешь там, то и делаешь. Хочешь султаншей, и чтоб у тебя гарем из мужиков». Милка мечтательно причмокнула губами. «Хочешь колдуней, и все тебя боятся, да и котки. А хочешь вообще богиней, и чтобы тебе поклонялись и ножки целовали». Идея стать колдуней мне понравилась. Чуть что не по-твоему, сразу шарахаешь молнией или ураганом. Трепещите, сучки. Пусть все по щелям прячутся. А я иду вся такая на шпильках и в платьице с корсетом. Одна на трассе. А еще там лайки ставят, как в инсте. Чем больше набираешь лайков, тем круче рейтинг. Людишки на тебя смотрят, завидуют и восхищаются. А еще говорят, что рейтинг можно минимизировать. Че? Монетизировать, сказала тата, бабло платят, если рейтинг высокий. Как обычно брякнула и поморщилась, словно сожрала лимон. Сама походу не рада была, что так разговорилась. Я только сейчас заметила, что тата тянет через трубочку непривычную мартинку, а зеленовато-овощную смузи. Да и внешне она как-то посвежела, румянец появился. Мне пора девчуле, муа, муа. Сатка резко закончила разговор и пошла к выходу, виляя задницы, обтянутой леопардовыми лосинами. «Вот сучка!» — прошипел ей вслед Милка. «Прикинь, у нее муж под попал, ареста ждать не стал и свалил в Доминикану с бабками и секретуткой, а ей, как с гуся вода, понтами сыплет». «А бабки у нее откуда, если муж под следствием?» — недоверчиво ахнула я. «Муж под следствием?» Одно из самых страшных событий, которые могут случиться в нашей столичной жизни. Счета заблокированы, запасы наличности тают, а этот лузер еще и торчит дома под подпиской о невыезде, мозолит глаза и снимает стресс, уничтожая коллекционное бухло в баре. Так что Татке хоть в чем-то повезло. Да хрен ее знает. Может, любовника себе нашла. Видала, как цветет. Значит, не одна я заметила на состояние. Любовник, как же. «Любовник он бывает либо для души, либо для кошелька. А чтобы там и там сразу прибыло, это уже из области сказок про Золушку для младшего школьного возраста». Милка, перескочив на новую тему, уже расписывала, с кем спит жена спикера, пока тот радит о нашем общем благе. «Но я слушала ее полухо, Ведь гораздо интереснее не то, что тебе говорят, а то, о чем стараются промолчать. А Татка явно сболтнула лишнего». Добравшись домой, я первым делом набрала в поиске виртуальную реальность. Божечки, кошечки, ну и цены. Полный комплект с костюмом VR стоил 17 тысяч баксов. Мне сразу еще больше его захотелось. Можно было купить урезанный комплект, очки и перчатки. Но сразу было понятно, что это для нищебродов. Я привычно пробиралась через завалы акций и распродаж, брендовые костюмы, костюмы реплики, два костюма по цене одного водонепроницаемые костюмы, гипоаллергенные, розовые с лиловыми единорогами, Б.У. костюмы. Фу, гадость какая. Для того, чтобы выяснить главное, нахрена эта дорогая и полезная вещь вообще нужна? Оказалось, каждому купленному костюму прилагался бесплатный контент. Пакет виртуальных путешествий, в которых его владелец мог побывать с помощью этой штуковины. Дайвинг в Красном море, подъем на Гималаи сплав по Амазонке, Или прогулка по Луне. В общем, полная хрень. Во всех этих местах я и так могу побывать без всякого костюма. Ну, кроме Луны, конечно. Но всем понятно, что и делать там нечего, потому что нет никакого сервиса. Быстро пролистав всю эту бесплатную ерунду, я добралась, наконец, до платных приложений. Здесь были самые разные гонки и ходилки-стрелялки, вроде тех, на которые дрочит всякая шкалота. Но самыми популярными были далеко не они виртуальное реалити или если одним словом, виртуалити. Так назывались шоу с полным погружением. От обычных компьютерных игр их отличало то, что в любой момент к стриму игрока могли подключаться зрители и во всех подробностях наблюдать, что с ним происходит. То есть любой, кто регистрировался, становился участником огромного реалити-шоу, в котором каждый чих и каждый шаг влияли на рейтинг. А сам рейтинг определялся просто Если тебя смотрят, если к тебе подключаются, значит, ты крутая. Твоя трансляция в топе, и тебе даже готовы платить бабки за ту рекламу, что создатели шоу пихают в твой стрим. И слава тебе, и богатство. Понятно теперь, почему Тата закрысила эту тему. Думала умнее всех, но я эту жучку вывела на чистую воду. Интересно, где она стремится. Как только виртуалити стали популярными, их стали клепать на коленки все, кому не лень. Список доступных перевалил уже за третью сотню, но в абсолютном топе уверенно держались три шоу. Звездные короли. На заставке виднелись далекие галактики, похожие на утюги космолеты и фигуры в скафандрах. Сразу нафиг. Ну, как в таком скафандре стремиться? В нем же что мужик, что девка, все едино железяка. Черная быль. Тут в центр внимания выставили какого-то бомжару, сильно побитой жизнью и перетянутой синей изолентой волыны в руках. На заднем плане красовалась средней потасканности телка с давно немытыми рыжими патлами. Бомжара на телку не обращал никакого внимания, на мой взгляд, напрасно. Бицепсы у той были больше, чем у нашего с Милкой персонального тренера в тренажерке, А греет мужика чем-нибудь по башке и утащит в свою пещеру или где у них там принято уединяться? Если этого оборванца выставляют за секс-символ, то нам с этой игрой не по пути. Третья в списке — Дорога Славы. Тоже поначалу не впечатлила. Очередные консервные банки в доспехах, плохо выбритые варвары, лесные чащи и негостеприимные каменные башни. Может, внутри у этих башен все на пять звезд с персидскими коврами и джакузи, но ведь туда еще попасть сначала надо. Хотя это как раз не проблема. К любому дворцу можно подобрать ключик а точнее к любому владельцу дворца. Уже более заинтересованно я стала листать картинки и увидела то, что давно искала. На очередном скрине презрительно смотрела куда-то вдаль стервозного вида брюнетка в истоконечной шляпке, а с кончиков ее ногтей змеились самые настоящие молнии. Колдунья, да еще и в платье из голубого атласа, а в глубоком декольте видно кружево ажурного черного лифа. Наконец-то цивилизованный мир, Маникюр, мода, дизайнерское белье. Практически все, ради чего стоит жить. Конечно, эта дрянь смотрелась так себе. Белье напоказ носят либо дуры, либо шлюхи. Я поймала себя на том, что уже мысленно примерила на себя это платье без лифа, а затем и лиф без платья. А ведь там можно и сиськи побольше сделать без всякой хирургии. Не то чтобы мой размер меня не устраивал, Но те мужики, которые длинно рассуждают, что правильная грудь должна помещаться в ладони, при виде четвертого размера делают стойку, как кобели перед сахарной косточкой. Ни одной мысли в глазах и поток слюны из открытого рта. И ножки можно сделать постройнее, а талию потоньше. До меня все больше доходили перспективы. Это ведь даже не на вечеринку с подружками без мужа вырваться. Все равно все расскажут, доложат и фотками проиллюстрируют. Это ведь совсем другая, новая жизнь. Никто меня в ней не знает. Могу вытворять что душе угодно. Ммм, хочу, хочу. Я уже внимательно стала смотреть сайт игры, примеряя на себя. Восемь основных рас и больше двух десятков дополнительных. Эльфы, гномы, орки в ассортименте. Гельди, профессии, курованы. Да-да, так и написано. Огромный бесшовный мир. Уж не знаю, что это такое, но, видимо, хорошо. Бесшовное белье уж точно хорошо, значит и мир неплох. Статус 18+, и обязательная регистрация личных данных сначала напрягли, а потом даже порадовали. Меньше школоты легче дышится, а карточку все равно привязывать, иначе куда будут бабки капать? А в том, что они закапают, я уже не сомневалась. Две трети пространства сайта занимали окна стримов. Заголовки вопили. «Штурм Эльтаара». Орки режут эльфов. Гонки на верховых аргхагах. До финиша дойдет только один. Горная ласка потрошит очередную кубышку. Задержка стрима всего пять минут. Невольничий рынок Аргапура. Стримы покупателей и пленников. Ни хрена не понятно, но ведь смотрят. Цифры подключенных зрителей зашкаливали. Картинка на некоторых экранах была размыта. Доступ только для зарегистрированных пользователей с подтвержденным возрастом. Значит, за каждой циферкой сейчас кто-то реальный, сопит, потеет, жрет попкорн и хлебает пиво, а еще приносит деньги. Заголовки надрывались. Открой свой стрим и получай деньги, играя. Первые выплаты с 500 просмотров. Стань миллионером, не вставая с кресла. По коже побежали мурашки Азарта. Такое чувство бывает в казино, когда под утро в зал закачивают бодрящий кислород или после первого глотка самбуки на закрытой вечеринке из тех, что заканчиваются танцами в бассейне в мокрых платьях. И тут же экраны счастливчиков, тех, кто стрижет купоны, тех, кого любят и кого боготворят. Парсифаль. Раса эльф. Класс паладин. Уровень абсолют. Закованный в сплошную броню из светлого металла, сероглазый блондин отчаянно рубился с какой-то летающей дрянью. Та норовила зацепить красавчика когтистой лапой, и сковырнуть с верхушки зубчатой башни. Парсифаль отмахивался от нее здоровенным дрыном, ни то копьем, ни то топором на длинной ручке. Его усилия скорее разодоривали исходящую на говно от злости тварь и ее малосимпатичного наездника. Шлема на паладине не было, то ли тварь его уже сорвала, то ли прошаренный герой не хотел прятать свои золотистые локоны и сливаться с толпой. Стоящие рядом рыцари выглядели куда более блекло, но безопасностью не брезговали. А может, головному убору мешали внушительные заостренные ушки? Так ведь эльф же ему положено. Пытаясь рассмотреть красавчика получше, я интуитивно двинула мышкой и тут поняла, что могу управлять камерой. Отдалив ее, я увидела высоченную крепостную стену с частой цепочкой защитников по ее кромке, а ниже у подножья темной волной колыхалась масса нападавших. Ничего себе массовка! Это сколько же народу здесь собралось? Наверное, это тот самый Эльтаар, про который писали в рекламе. Тогда приятелям Парсифаля не повезло, и скоро их поставят на нож. Получается, что мрачные субъекты, груздями висящие на лестницах, орки. Сейчас гляну на одного из них поближе. Камнегрыз. Раса-орк. Класс-варвар. Уровень 121. Да, абсолютно похоже, этот парень не дорос. Из молодых до ранних. Значит, в лидеры просмотров выбиваются не только те, кто лучше всех играет. Тоже заметочка на будущее. Хотя с первого взгляда становилось понятно, что вывело этого персонажа в топ. Харизма. Дикая звериная энергия и властность, так и перли из орка, прошибая до мурашек даже через экран. При этом ничего особенного он не делал. Камнегры съел, впиваясь зубами в огромный кусок мяса. Он обрезал его возле самых губ небольшим, но, видимо, очень острым ножом, а затем, не спеша, задумчиво пережевывал. Больших толп народа поблизости не наблюдалось. Камнегрыз сидел на какой-то лесной поляне у чадящего костра. То ли малыша не пригласили на вечеринку в Эльтааре, то ли он сам не любил толкаться плечами. Внешне орк не слишком отличался от обычного человека, если, конечно, этот человек регулярно выигрывал конкурсы Мистер Вселенная, а в будни не вылезал из качалки. Легко распахнутая на груди жилетка не скрывала бугрящихся канатов мышц. От запястья до плеч лапища камнегрыза были забиты татухами, которые оплетали тело, как клубок змей. Мощная нижняя челюсть выступала вперед, а из-под губы торчали длинные клыки. Низкий лоб и глубоко посаженные глаза завершали картину. Про таких Танюха Моя подружка по сопливой юности говаривала. Ему проще дать, чем объяснить, почему не дала. А этот и спрашивать не будет, возьмет и... Я снова почувствовала подлые мурашки в самых разных частях тела и поскорее закрыла экран. Не время расслабляться. Третье место в топе занимала какая-то сучка. «Черная королева. Раса Дроу. Класс Лазучица, Уровень Абсолют». Стрим топовой лазучицы был отключен. А жаль! Было бы любопытно глянуть на местную селебрити. Я прокрутила список ниже, но подключаться уже никому не стало. И так понятно, must have. Но 17 кусков, по моим расходам, это ударит серьезно. С голоду, конечно, не помру, но карта с моими карманными сильно похудеет. Ни тебе субботнего спа, и пару сейлов тоже придется пропустить. Это если быть дурой. Но разве я дура? В половине четвертого утра меня разбудило гудение фитнес-браслета. И почему это время называют утро? Как по мне, утро начинается в одиннадцать, ну, в крайнем случае, в десять, и длится всего час, потому что потом наступает день, причем сразу вторая его половина. Куда девается первая половина, неизвестно. Вот такая странная штука день. Состоит все из одной половины. Обо всем этом я размышляла, снова погружаясь в сон, но браслет не унимался, дергая мою руку, как к непоседливый щенок, зовущий на прогулку. С трудом я разлепила глаза. На улице стояла непроглядная тьма. Даже в соседних домах не светилось ни одного окошка. «Час волка», как говорила моя бабушка. «Время самого крепкого сна и самых тайных дел». Вывернувшись из-под руки сопящего мужа, я на цыпочках пробралась в прихожую, а затем спустя пару минут скользнула обратно под одеяло и уснула. С довольной улыбкой.